Глава третья. «Вот вы и проснулись. Услышала я приятный мужской голос. С добрым утром, ваше высочество. Меня зовут Мэтр Оят. Я придворный целитель. Как себя чувствуете?» Я разлепила веки и с трудом пыталась прийти в себя. Судя по всему, мой первый день во дворце был насыщенным и закончился глубоким обмороком из-за аллергической реакции. «Только вот где я сейчас?» «Надеюсь, не в тюремной камере? Или уже на корабле, отправленном в Лайору?» Однако, когда я огляделась, поняла, что не то, ни другое. Я лежала на кровати, выделенных для принцессы Лайорской, покоях. А передо мной на стуле сидел седовласый мужчина с морщинками вокруг глаз и приветливой улыбкой. «Кажется, он сказал, что придворный целитель?» «Придворный целитель при дворе Василиска». Воспоминания о вчерашней неудачной помолвке накатили с новой силой. «Король Василиск — будущий жених». Многогранность его величества просто поражала. «Но...» — «нормально», — выдохнула я, действительно ощущая себя вполне сносно. «Чудесно, чудесно. Симптомы аллергической реакции я снял, теперь с вашим организмом все будет в порядке. Хорошо, что вы сообщили служанке о вашем самочувствии, и я сразу понял, в чем проблема, и дал нужное средство быстро» иначе последствия могли бы быть более тяжелыми. Но на всякий случай выпейте укрепляющий отвар. и оставил его на тумбочке. Также советую вам общую укрепляющую гимнастику, хотя ранее назначенную вам диету я отменил». «Диету? Ранее назначенную?» — недоуменно переспросила я, и мэтр смущенно кивнул. «Еще до нашего знакомства по поручению Его Величества я составил для вас программу питания, чтобы вы сбросили вес, разумеется». Я хотел скорректировать ее после нашего знакомства, но теперь, увидев вас, отменил вовсе. У вас спортивное телосложение, как раз во вкусе его величества. У меня отвисла челюсть. Весьма некультурно. Шва харидыс. Что бы этого короля. Любит. Плевать мне, что он там любит, он вообще василиск. И понравится ему, не входят мои планы. Не входит, я сказала. Спортивная фигура он любит. Какой избирательный. Маяк, к слову, такой была... В моём деле иначе никак, нужно отлично владеть каждой мышцей. Но вот сейчас конкретно меня потянуло на булочки и сладкое, да побольше, чтобы ни в коем случае не быть во вкусе Его Величества. «Я очень благодарна вам за экскурс в интересы Его Величества, но мне не очень нравится, когда за меня что-то решают», — ответила я, хмурясь. «Очень-очень захотелось затребовать пирожных на завтрак, и без разницы, что сладкое я не люблю». «Хм», <кхем> — кашлянул целитель и кивнул. «Оздоровительная гимнастика не только для похудения, но и для поддержания тела в тонусе. Это моя рекомендация, Ваше Высочество. Но я ни в коем случае не настаиваю. Не забудьте выпить отвар». Мэтр Оят сбежал, иначе я это назвать не могла. Я же осталась лежать в постели, смотря в пустоту. Чудесно начинается день. Просто чудесно. В комнату вошла Эда и, пожелав мне доброе утро, отправилась набирать ванну. Но из-за последних переживаний я совершенно забыла о подставе от Инфрея де Алрона. Жучаре, который влетел в окно так быстро, что не удержался и упал прямо на одеяло. Моя рука сама по себе потянулась к подушке, чтобы придушить насекомое. А тем временем ни о чем не подозревающее магическое существо увещевало. — Ну, вообще, местные кальяны — это тема. Теперь откажусь от табака, тем более он уже не нужен мне для поддержания жизни. «Ой, это кто?» — пискнула Эда, выйдя из ванной. «Вредитель. У тебя есть липкая лента для насекомых?» Деловито спросила я и попыталась накрыть жучару подушкой, но он залетел под самый потолок. «Эй-эй, я единственный в своём роде, к тому же поглотивший энергию голубого сапфера энергию «Энергию чего-чего он поглотил?» «Оставь нас ненадолго», — Улыбнулся я Эде. «Пыщи пока липкую ленту». Девушка покинула покой, сказав, что спустится за завтраком. «Ну и как тебя зовут, жучара?» mm, «Зови меня Сапфиром». Мгновенно нашлось насекомое, будто только этого вопроса и ждало. «Сапфиром великолепным». «Ха! Я еще понимаю, почему так зовут Эмиля. Но вот этого жучка не дождется». Я поднялась и, увидев отвар, решила его выпить, пока не забыла. «Что, уже с утра пораньше пьянствуешь? В таком восторге от перспектив замужества? Неужели жених оказался толстый, лысый и старый?» «Лучше бы он оказался таким. А так, красивый, высокий, широкоплечий и молодой, а еще умный и обворожительный, но самое прискорбное, Василиск. Это от аллергии, по твоей вине, между прочим». «Ну, прости, я больше не буду. Я распробовал кальяны, теперь никакого табака». Я вздохнула, недоумевая, зачем мне его вообще оставили. Это же натуральный вредитель, а не помощник. И отправилась в ванную, здесь погрузившись в теплую воду, набранную заботливой Эдой. Я, наконец-то, смогла расслабиться и разложить все произошедшее по полочкам. Моя жизнь была не сахар, прямо скажем. Еще в младенчестве родители подбросили в приют. А в пять лет, заметив мой дар, меня выкупил Шах. По крайней мере, так он мне рассказывал. Он стал моим названным отцом величал своим самым дорогим вложением. Уже с десяти лет я начала выполнять задания очаровывать мужчин, заставляя их выполнять свою волю. После этого меня мучили страшные головные боли, и был противный откат, но магия не давала сбоев, чем пользовался шах, подбрасывая все более сложные дела. Чаровницы, их магия пленять и очаровывать без вреда для жертвы. Я не жаловалась, я не страдала из-за своего дара, хотя многие считали чаровниц монстрами. Почти все представительницы моего вида работали в борделях, ублажая мужчин и воплощая их самые откровенные фантазии, ведь мы можем внушить очень многое. И я боялась такой судьбы, но без моего дара она бы меня и ждала. В сиротские приюты редко покидают приличные леди. Слишком тяжёлая там судьба. Однако из-за шаха я выполняла не те задания, которые отвечали моим моральным требованиям, а все. Поэтому так хотела уйти от него и открыть собственное дело. Но это невозможно, пока он знает, где я и кто я. «Скрыть меня способен только более могущественный человек». «Или не человек?» Вздохнула и посмотрела на сгиб локтя. Там красовалось крохотное родимое пятно в форме сердца. Когда-то гувернантка мадам Эрви, грубоватая, но добрая женщина, нанятая шахом для моего воспитания в рамках программы «Леди», говорила, что это сердце принесёт мне счастье и приведёт меня к моей судьбе. Я не была в том уверена, часто маскировала его на заданиях, но здесь решила оставить. Король всё равно не видел принцессу живую. «Лишь на одном портрете?» «Что же меня теперь ждёт?» «К Шаху вернуться не могу. Рядом с Василиском тоже опасно. Надо подумать, как сбежать отсюда. А ещё узнать, почему же на меня не подействовали способности Василиска? Быть может, дело в том, что я тоже монстр?» Эда вернулась внезапно и взволнованная. Я тут же поняла, что что-то случилось, поэтому внутренне напряглась. «В дело Эда?» «Ваше Высочество! Его Величество!» Девушка запнулась, но продолжила. «Просит вас спуститься и позавтракать вместе с ним?» Мои щеки вспыхнули. «Вот как?» «Что ж, я не против. Собралась быстро. К счастью, все следы аллергии на моих руках прошли, поэтому выглядела я свежо и приятно. Надеюсь, ни у кого не возникнут вопросы, почему я в такую жару надеваю платье с длинным рукавом. Для завтрака Эмиль выбрал просторную террасу, выходящую в сад. Здесь приятно пахло персиками, было свежо из-за фонтанчиков, а звуки журчащей воды расслабляли». Я пришла первой, поэтому смогла встретить Эмиля. Сегодня он был без камзола, в одной рубашке и светлом жилете, расшитом серебряными нитями. Гладко выбрит, опрятен, собран. Его величество был уверенным в себе мужчина и знал себе цену, а главное — было в его глазах что-то, что заставляло меня замирать перед ним. И нет, это вовсе не взгляд Василиска, а какие-то смешинки в глубине, на которые хотелось ответить улыбкой. «Доброе утро, ваше высочество!» — кивнул он — Я присела в реверансе, а когда выпрямилась, бросила взгляд на пирожное на столе. Наверняка вкусное, с белковым кремом. «Вы пригласили меня на завтрак, чтобы проследить за моим питанием? Мало ли, вдруг в одиночестве невеста съест лишнего». «О чём вы?» Мэр О'Ят поведал мне о ваших планах относительно моей фигуры. Не смогла удержаться я и поджала губы. «Ах, вот оно что!» — хмыкнул король. «Да, я просил его озаботиться о здоровье матери моих будущих детей». «Как он вывернул?» «Ну ничего, я тоже упертая». «То есть вы не готовы полюбить девушку, не отвечающую вашим стандартам? Например, девушку пышных форм?» «Я подобного не говорил». Эмиль сложил руки на груди, будто в защитном жесте, и прикатился с пятки на носок. «Вы нет, на ваши поступки говорят красноречивее вас. До того, как вы меня увидели, вы собирались против моей воли заставить меня заниматься спортом и посадить на диету». «В видеть свою жену здоровой нет ничего зазорного». «Особенно, если она еще должна родить здорового наследника. Это первое, хотя совершенно не основное. Второе уже будет для меня защитой от ваших обвинений, ваше высочество. Я готов полюбить девушку любых форм, покорившись ее умом, шармом, обаянием, характером. Любовь не поддается логике и разумению. Влюбиться можно во что угодно. Вот только вас я видел лишь на портрете, поэтому о любви не могло быть и речи». Однако, чтобы приблизить совершенно незнакомую мне девушку к своему идеалу и в последующем, возможно, влюбиться, заодно озаботившись ее здоровьем, я и попросил разработать для нее систему тренировок. Опять же, мои предложения не могли быть обязательными. Если бы невеста отказалась, я бы принял ее желание. Очень хотелось возразить «очень», но вроде как все логично. Эх, Эмиль великолепный, когда же вы оступитесь? За считанным. Вынуждена была признать я и присела за стол лицом к саду. Его Величество разместился напротив, чтобы видеть меня. Надо заметить, стол был достаточно большой и широкий, заставленный разными вкусностями. Мой рот тут же наполнился слюной. Я тропливо огляделась, собираясь приступить к завтраку, но... «Позволите присоединиться к вашей трапезе, Ваше Величество?» Внезапно раздался женский голос, и я с трудом удержалась от того, чтобы не обернуться. Хотя очень хотелось. «Я еще не оценила будущую невестку». Невестку, моя спина выпрямилась, а губы пересохли. Это таком я думаю, мама Ее величество, вдовствующая королева Энриетта Кларенс в замужестве Шихинская. Не удержался, бросила взгляд в сторону. Захотелось пищать от восторга. Это действительно она, поистине великая женщина. Я столько не читала, мой кумир. Невысокая, полноватая в дорогом, расшитом жемчугом платье, излучающая такую уверенность и власть, что Мне захотелось спасть перед ней низ. Она посмотрела на меня и прищурилась. Интересно, она сильно удивится, если невестка попросит ее автограф. Волосы леди Энриетте еще не тронулась седина, поэтому густые светлые пряди были распущены и окутывали женский стан. Взгляд жесткий, бескомпромиссный, такой же, как у сына. Нет-нет, внешне они были не похожи, но вот взгляд... Ох, кажется, я знаю, откуда в королевском роду появился Василиск. Это что же, мой кумир Василиск? «Разумеется, ваше величество. Мы с невестой будем рады, если вы присоединитесь к нам». Женщина благосклонно кивнула. Пришла она не одна, в компании. Две леди, примерно ее возраста, и молоденькая девушка. Сразу видно, чистокровная шейхинка. Они все вместе разместились за широким столом, но вот мой взгляд прикипел к последней компаньонке ее величества. «Я застыла, с изумлением любуясь на воплощение женственности и грациозности». С чёрными волнистыми волосами, раскосыми карими глазами и густыми ресницами девушка приковывала к себе взоры. Смотрит высокомерно, но даже это я готова простить, потому что она была невероятной красавицей, такой, от которой захватывала дух. Девушка слегка улыбалась, но в этой улыбке скрывалось недовольство. Незнакомка с таким же интересом рассматривала меня. — Невестой? — переспросила королева, разместившись удобнее и разложив у себя на колени к салфетку. — Разве это вопрос уже... «Решенный?» «Если ее высочество приехало к нам, полагаю, что да», — хмыкнул король и потянулся за бокалом с водой. «Неужели вы имеете что-то против?» Энретта сделала изумленное лицо, которое мгновенно сменилось разочарованно смущенным. «Прекрасная актерская игра. Вот не зря она мой кумир». «Разумеется, я не имею права вмешиваться в решение вашего величества, однако я полагала, что имею некий вес» выборе невесты для своего сына. К тому же, по древним традициям шейхина, каждая невеста...» Тут колкий взгляд прошелся по мне. «Обязана пройти путь невесты». «Путь невесты?» «У меня по коже побежали мурашки. Разумеется, я знала о нем. Ряд испытаний, проходя которые, невеста должна доказать свою исключительность и быть достойной своего великолепного короля. А Эмиль бесспорно великолепный». Никто не следует этим традициям, прищурился Василиск, но женщина лишь отрицательно покачала головой. Разве, видимо, память меня подводит. Но мне казалось, что я когда-то тоже проходила подобное испытание. Конечно, ты не можешь об этом знать, но сорок лет назад я тоже была невестой короля. Невестой твоего отца, память о котором я чту. На последних словах в голосе ее величества прорезались стальные нотки так ярко контрастирующее с нарочито мягким взглядом. Как поклонница Энриты, Кларенс я знала и об этом, и примерно представляла, какие испытания есть в пути невесты, так как родилась в Шейхине. А вот для Вайлет это стало бы не просто удивлением, ударом. Не каждая может пройти этот путь. Но народ Шейхины требует от правителя идеальности во всем. Возможно, поэтому мы сильнейшее королевство континента. «Я тоже чту, но я не он». «Я не заставлю свою невесту проходить испытания, о которых она совершенно ничего не знает». Видимо, Эмилю невыгодно расторгать эту помолвку. Слишком многое на ней было завязано. Надо понять, что именно. Что обещала Лайора Шейхину, если он согласен жениться на девушке, которая даже не привлекла его внешне? По крайней мере, судя по нашему первому разговору. «Конечно, конечно, Ваше Величество, вы вправе решать, как пожелаете, но я лишь хочу напомнить, что без моего одобрения твоя жена не сможет стать полноправной хозяйкой дворца». Безапелляционно заявила королева. «Ты знаешь, что тогда магия защиты будет ей неподвластна». Его Величество поджал губы, вздохнул и в итоге посмотрел на меня. «А я что? Если Вайлетт испугалась бы, не зная о традициях шейхина, то я их знала и, более того, чтила, даже была согласна с Ее Величеством». Может, это мой шанс спастись? Провалю задание, и от меня откажутся, отправят домой, а там я устрою несчастный случай где-нибудь на территории Лайора. Я едва сдерживалась, чтобы не захлопать в ладоши от радости. Эмиль подал знак слугам, чтобы расставляли блюда, и с недовольством взирал на мать. Но та отступать не планировала. Испытания начнутся завтрашнего дня, да, дорогой? Прекрасное время, как я считаю произнесла королева и полностью сосредоточилась на еде. Эмиль остался повержен собственной великолепной матерью. Впрочем, казалось, что Эмиль лишь для виду сдался без боя, а вот дальше у него обязательно найдется какой-нибудь хитроумный план. К счастью, столовыми приборами я пользоваться умела. Мадам Эрви особое внимание уделяла этикету, поэтому, будь она здесь, ей бы не пришлось за меня краснеть. Но сам завтрак проходил в напряженной атмосфере. Молчание за столом затягивалось, и никто не желал разбавлять его непринужденной беседой. Лишь Ее Величество периодически просило подать ей то одно, то другое блюдо. Красавица-незнакомка бросала томные взгляды на короля. Не нужно иметь пядей во лбу, чтобы понять. Они — любовники. Вот только нынешние или бывшие. «Ваше Высочество!» — внезапно обратилась ко мне королева. «Как вам, шейхин? Как дорога?» Вспомнила, как добиралась тайными трупами вместе с герцогом. «Дорога прекрасная!» Стараясь, чтобы в голос не просочилось ехидство, ответила я. «А в шейхин я влюбилась». «Вы еще так мало здесь видели! Не торопитесь влюбляться!» Предостерегла меня королева, и это был очень толстый намек. «Действительно», — кивнул Эмиль, посмотрел на меня благодушно. «Я сам вам с удовольствием покажу все самые красивые улочки и живописные места своего королевства. Вот тогда и можете влюбляться!» «Места ли у вас?» — хотелось уточнить мне, но я вовремя прикусила кончики языка. Мои слова бы приняли за неуместный флирт. Мне ещё задали несколько колких вопросов, на которые я худо-бедно ответила, а затем король, закончив завтраком, предложил проводить меня до покоев. Он подал руку, и я нехотя вложила в неё свою ладонь. Надо же, его пальцы такие шершавые, но при этом моё сердце забилось быстрее. Это определённо рука воина, привыкшего держать шпагу. Впрочем, из недр своей памяти я выудила, что его величество — один из лучших фехтовальщиков шейхина. Когда мы шли обратно, я все думала о том, как провалю свои задания. Вот на первом этапе же и сойду, а дальше отправлюсь в Лайору. По пути на мою карету нападут, меня потеряют и... Прощай, Вайлет Лайорская, а герцог подготовит мне новую личность. Да здравствует свобода! «Чему вы улыбаетесь?» — внезапно спросил король, прищурившись, и я мгновенно стерла улыбку — состроив грустную гримасу. «Не представляю, что буду делать, когда провалю задание». «Если провалится, поправил его величество с усмешкой. Скосил на него взгляд. На что он намекает? «Что за «если»? Ни к чему эта неопределенность существует лишь когда. Он просто не знает о моих планах». Эмиль, доведя меня до моих упокоев, развернулся и ушел. Вот так бросил невесту у двери без лишних слов. «Была бы я настоящей принцессой, точно бы оскорбилась, а так...» Ли широко улыбнулась. Ура, и я почти сбежала. Нужно всего лишь довести игру до финала, подстроив свою смерть, а после сбежать по новым документам, подготовленным Энфрейм Деолроном. Но едва я вошла в комнату, как дверь постучали. Это оказалось гостья.